«Он заложит нас на станции легавом! Хватай его! Бей, попа!» — заорал вне себя Петруха. «Стойте, стойте, послушайте меня!» — пытаясь что-то им объяснить, кричал Авдий, видя, как разъярились накурившиеся анаши гонцы, но было уже поздно. Гонцы бросились на него, как бешеные собаки. Петруха, Махач, Коля наперебой молотили его кулаками,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 и что-то насвистывал, поигрывая суковатой палкой. И была еще возможность попросить пощады крикнуть Спаси, Грешан. И не исключено, что тот снизошел бы, проявил великодушие и остановил бы смертоубийство, но Авдей так и не разомкнул рта.